Глава 41. Таким образом, мы, я и древние подземные существа, живем в плодотворном симбиозе. Они провожают меня в места с недавно раскопанной землей к жизни, которая нужна мне для пропитания, и дают возможность выбирать. Я благодарен за подаренное мне ими право. Воскресенье 5 июня. Еспер Ульсен жил в многоквартирном доме со сверкающим оранжевым фасадом, неподалеку от площади Эриксбергсторгет. Анника позвонила в дверь подъезда. Холодный ветер обдувал углы дома и приносил за собой легкий запах моря. Вдалеке Анника видела, как вода блестит на солнце. Парусная лодка проходила мимо белого парома Стена, пришвартовавшегося в порту на другой стороне. Анника поняла, почему район популярен. Дома построили недавно, и повсюду прогуливались полные надежд на будущие пары с колясками. Домофон затрещал. «Да». Анника едва узнала голос Еспера. Он как будто только проснулся, хотя на часах было почти одиннадцать. «Привет, Еспер», — сказала она. «Это Анника Гранлунд из издательства». «Привет». Он растягивал слова, словно удивлялся, что Анника тут делает. «Можно я зайду на минутку? Хотела узнать, как ты поживаешь». «Окей», — сказал Еспер неохотно. «Открываю. Третий этаж». Замок щелкнул, и Анника вошла на лестницу. Пахло свежестью от чистящего средства. Она предпочла лестницу-лифту и вскоре встретилась с Еспером. Он, скрестив руки, стоял в дверях в квартиру. «Привет!» — запыхавшись, поздоровалась Анника и улыбнулась. На Еспере были тренировочные штаны и мятая футболка со звездными войнами. На лице росла щетина, и волосы торчали во все стороны. «Извини, но что ты тут делаешь?» — он наморщил лоб. «Хочу с тобой поговорить». Еспер пустил ее внутрь. «Надеюсь, тебя не Фредрик послал. Врач говорит, что мне еще долго нельзя контактировать с работой». «Нет, не волнуйся. Фредрик меня не посылал». «Чего же ты хочешь?» — спросил Еспер и побрел в гостиную. Анника заметила закрытую дверь в спальню, открытую в туалет, прошла в большую комнату, где главное место занимал диван перед огромной настенной панелью телевизора. На нем мелькали кадры со стадиона. Спортсмены в обтягивающей форме бегали по дорожкам. Звук был выключен. На диване лежало скомканное одеяло и раскиданные подушки. Везде на столе и поверхностях лежали распечатанные рукописи из издательства вместе со стопками книг и комиксов. На журнальном столике среди остатков завтрака ютился закрытый ноутбук. Длинные занавески колыхались у открытой двери на маленький балкон. Несмотря на открытую дверь, воздух в комнате был спёртый, как будто Еспер много дней не выходил из квартиры. «Как у тебя красиво тут», — сказала Анника, оглядевшись. Еспер ухмыльнулся и сел на диван, положив локти на колени. «Да, раз уж ты так говоришь». «Как у тебя дела?» Еспер вздохнул. Сейчас в основном расстраиваюсь, что за меня все тревожатся. И еще я очень уставший. Вначале я целыми днями спал. Понимаю. Тяжело, наверное. Да. Но в последнее время я хотя бы могу смотреть телевизор. Даже немного писать. Еспер чуть улыбнулся. Аннику поразило, что она почти никогда не видела его улыбающимся. Даже до болезни. Она улыбнулась в ответ. «Так ты просто хотела зайти и проведать меня?» — спросил Еспер, разводя руками. «Ты уж прости, но у меня есть чувство, что это не совсем так». «На самом деле, да, без подвоха. Но есть одна вещь, которая меня заинтересовала». «Какая?» — спросил Еспер и скрестил руки. «Я много думала вот о чем», — начала Анника. До твоего ухода на больничный ты был крайне озабочен идеей нанять кого-то, чтобы продолжить серию про Турволя. И ты жутко разозлился, когда мы получили рукопись. Никогда не видела тебя таким разъяренным, Как будто ты это принял на свой счет. Еспер сжал зубы и посмотрел в окно. «Не помню такого». «Ты, конечно, можешь не отвечать, если не хочешь». Аника села рядом с ним. «Я просто сама хочу знать. Знаешь, это я признала Яна Апельгрена умершим. Ради того, чтобы издать книгу. Мне с этим жить. Но если книгу написал не он, мне хотелось бы узнать, кто». Еспер фыркнул. «В любом случае не я». Слова вырывались из него, как из пулемета. «Но ты хотел, не правда ли?» «Ты ведь знаешь, что я хожу на писательские курсы, да?» Я прочитал гигантское количество рукописей на работе, и большая часть была откровенно плоха, но все равно продавалась. Так что я подумал, «Чёрт побери, я же тоже так могу». «Ничего необычного. Катрин тоже хочет писать. Я тоже когда-то хотела, но это не мое. Считаю, это очень здорово, что ты этим занимаешься». «Ага». Но когда начались разговоры о продолжении серии про Турволя, не знаю, я был уже очень загружен на работе, и меня только что бросил парень. У меня ничего не осталось, кроме писательства. Но и оно шло туго. Тут мы получили задание на курсах по детективу написать историю с героем другого писателя. Я выбрал Турволя. Он умолк и покачал головой. Преподаватель был в ярости. Он подумал, что я взял рукопись, присланную Аппельгреном, в издательство, и украл ее, чтобы произвести впечатление. Анника, не мигая, смотрела на Еспера. Она не верила своим ушам. Понимаешь, сказал он, преподаватель не поверил, что это я, а не сам Аппельгрен. Сначала я расстроился, но потом подумал, а вдруг это мое? Так что я сел и попробовал написать собственный роман про Турволя. Не знаю, что я хотел с ним сделать. Может, выложить куда-то, как фанфик, просто чтобы был. Он пожал плечами, но не закончил. «Так когда мы говорили о том, чтобы нанять писателя-призрака, ты на самом деле хотел попробовать?» Еспер кивнул. «Да, но я не решался сказать». Это казалось ужасно самонадеянным. Никто бы не принял меня всерьез. «Понимаю». «Так», — нерешительно произнесла Анника. «Это ты написал барсука?» Еспер покачал головой. «Знаешь, когда эта рукопись появилась, у меня как будто зрение стало туннельным. Я не мог оставаться. На следующий день не получилось вылезти из кровати». Он вздохнул и встретился с Анникой взглядом. «Хотелось бы мне, чтобы книгу написал я, но это не так».